Они постоянно меняют свой цвет и дыхание. Звёзды, в которых готоятся дать представление поэты, рождённые в гнёздах вселенной, эфиры развешены с этойх мерцания, падают сверху на редких прохожих. Чистится воздух. С неба спускаются тонкие нити нового времени. Моножество шорохи. Они улыбаются радужным всполохам тем, кто их видит. Откуда ты приходишь, свет? И кто тебе придумал ноги? И почему такой высокий и в тёплые тона одет? Откуда ты приходишь, жизнь, обмахиваясь свежим ветром и даришь нам свои секреты из всяких разных слов и лис? Откуда ты идёшь, любовь, подбадривая своим скрядом и заставляешь сердце падать и верить в чудо, оно в огне вновь. И вновь? замки рушатся время сахар оседает тяжёлым грузом на зелёные травы под южным красным солнцем громады песка застилают иссушающую сухо жаркий ветер смывает дожди синий воздух становится жёлтым вечный город сметён и растоптан время ночи пора уходить И опять где-то строится дом, чтоб жилось одному в нём комфортно, там, где было вчера росло свободным, там, где смоется завтра и он Когда пробьет его куранты, Я соберу свои узоры, И все, что собрала в дозорах, И что осталось на пуантах, Я все отдам вам. Читайте, слушайте, берите, К своим надеждам примеряйте. А вот не надо львситься в платье, И эти три желания, кстати, На хрупких нитях. А это будет под раздачу, из снов таинственных видений, моё урчание и пение и брызги эхо вдохновения прекрасных качеств. Берите всё. Я закупорю в сны своё юное дыхание, весенних гроз рукоплескания при встречах с северным сиянием и при беседах с тишиною. Когда пробьёт куранты где-то, исполнив свой последний танец, я поклонюсь всем на прощание. Я разверну в покровы тайны, я поднимусь навстречу свету. И тот так для меня сую временно, в твоём времени нет изъянов. Я своё достаю из карманов. припорошено хынем северно. Мажет окна мне солнце румяными. День сегодня погожий, да отдырь. Эх, сейчас искупаться бы в проруби, да попасть в земли с травами пряными. Янтаррь из моря, ветер солнечный, острава из сирени. Ты помнишь их, эти детские сны, где с дерфинами риф, икры с ними в воде лунной полной. Тишина в моём доме. Я слушаю, как в камине шуршат языки огня. Моё детское время хранитель меня и миров, где общались мы души. Дейтся время дневного светила. Становится тихо за окнами ночи. Приходит она, и меняется почерк живого огня за решёткой камин. Земных притяжений стирается в воздух. В другие миры открываются двери. Светает, и птицы выбирают деревье. И птицы садятся вынашивать свиост. Взгляд рассеян, тебя нет. Здесь только скалы. И прячет море твой секрет под парусалой. А ты уходишь босиком по водной кладе, Туда, где радуги и кром, где время свадеб. Немного музыки дождя не помешает Услышать треск живой огня. Смотри, сытает. Смотри, как плещется кругом, как рыба лица, и крымыхает ветний кром, на тканях сится. Пофлете в небо босеком, подняться мне хотелось в пела. и нет конца им и предела желаниям снов. Мне музыку небесных сфер хотелось бесконечно слушать, но запустили в сердце души дыхание веры. Мне подышать одной хотелось без подключения эмоций, но ключ вручила к ночи солнца от входа в тело. И как бы ни хотелось мне побыть одной в своем покое, нас остается вечно двое. И тьма, и свет. Я шторы раздвину, я выйду из них, Моих потемневших от времени окон, Туда, где мне рады, где светят огни, где я соглашусь обрести новый опыт. Я буду немного отдим отдыхать. Мне это с раскрывшимся сердцем не трудно. Я буду рождаться здесь столько, пока куда земля станет домом в сиренной подстать. Поро рождается мыслями. Мысли спускаются к нам из миров, тех, из которых складываются будни. Ум тишину так боится. Без слов он не способен быть испросно в суде. к это время колесницы к его святым хрустальным водам через глубинные проходы в сиренный сон моё мыскрица изытятся мои ладони я слышу топот мчатся кони по тишине туда к тебиться не устают в скафандрах туши их мысли конит ветер южный на колесницы миражи, туманы, ветры. На сыночек кто-то будет, чтоб поверить снова в будни. Мир не выдуманный. Где ты? Где мы все из прошлых жизней за голосами наших песен? Умереть, чтобы воскреснуть у подножия Божьей хысты. Оседает время куполами. Собираются народы вереницы. Голоса их долетают из проинций, до тех мест, где спят глубоким сном из древних сказок камни. Ходит свет по радужному полю. Радок здесь не щита, на поверье мне. Оседает куполами время в те места, что созданы любовью. А у нас с тобою за плечами столько опыта за множество рождений, с сердцем полном нежности от золотых сечений, с памятью, исполненной печалью. Осень. Поздно. Дорога ночная. Свет появится, правда, не скоро. Ты растерян, затянутый в скорость. Крылья бабочек сломаны. Знаю, ты растерян, ты выглядишь вяло. Листья шкут. Значит, быть снова снегу. Ты теряешь сценарий свой беглый. Раняя палец одной из пряв. Снайп проходит у ног вереницы. Солнце пей повторяется хором. В темноте смотрит пристально ворон. С высоты на узоры на лица. Сегодня с самого утра ко мне явился босоногий пушистый дождь. В его руках сверкали радужные крохи. Он пробежался по следам, ведущим вдаль от мы в пороге, и сделал рейеран с цветам и трап из трав до самой Волги. Он хохотал во весь экран, он собирать пытался в слоге людьми забытые слова. Когда мы светимся, мы боги. Обветшал его времени листик, взял и выпал в окно из гнезда. Весть о нем разнесут поезда через лето так в сто или триста. И сойдет он легендами в мифы, и придут к нему в честь и хвала, и захвалят его на перах, а под утро опять станет тихо. Вместо листьев займут снова почки, эти юные нежные лица. А под вечеруму время приснится и погонщики в ихрий ночью. А погонщиков нужно всех выслать до единого, лучше подальше и поближе к местам чистой фальши, с теоремой абсурдности смысла. «Было ведь время в ту давнюю эру, когда говорила, что боги – химеры, что все это выдумки древних народов, их нет, – я твердила, встречая восходы. И только когда мне исполнилось сорок, я вышла на свет лучезарный, который при встрече раскрыл мне земные объятия, и плакала я, и смеялась от счастья. Я плакала и говорила «спасибо». За то, что нас любишь, за то, что не идол. За то, что дойти до тебя хоть и трудно, но те, кто дошли, свет другим нести будут. Как только настроюсь на эту волну, Как только закрою все шторы на окнах, Откуда-то сходят стихи на полотна Моих акварелей, на их глубину. Я слушаю звуки, их тайные коды, Из самых чудесных сплетаю узоры. Я строю стихами невиданный город, И им украшаю сиреневый клобус. Журчат у подножия города реки, Меняет движение старое русло. И там, где казалась мелодия кросной, сегодня цветами осыпаны ветри. Под вечер, когда съезд становится мягким, Она начинает скользить меж мирами, изверг ладаривать встречных ширами из запахом мятным. Она может много ещё что придумать. Она может выйти за окна в сиреневый и долго бродить в облаках её пенных, в цветах её лунных. А утром, когда она станет другой, она занаесит портьеры и проходы и выйдет в оранжевом платье на воздух. и взгляд ее будет спокоен. Однажды, когда день закончится светом, я крылья достану и выйду из тела. И будет мой цвет ослепительно белым, едва чуть заметным. Я выдохну ключом от великого солнца. Мой путь будет полостлен небесной тканью. Я буду вдыхать лёгкий запах керании. Мне встретится Моцарт, и много других и родных и знакомых со мной повстречается душ по дороге к священному храму и в этот к нам боги напитывать свон. Меня трии вышивающецы в этот аттурму, такую, как носит вобите ритуши, с множеством тонких патистовых кружев, да шёлковых крыльев в оборках махровых. Я стану не я. Я уйду в тело света. Я стану со всеми одной душою. Я стану сияющей, стану люпою. Я стану бессмертной. Я ступаю по ней, душно в теле. Мне хочется выйти туда, где апреле. Мне хочется выпустить в небо консоли, но я не могу себе это позволить. Никто ни при чем, я сама напросилась, сама себе выбрала в снах место силы. Сама пожелала упасть за рождение и время украсила собственной тенью. Какой странный вход, и тропа, и качели, На них я сегодня летала в апреле. На них я сегодня искала, где выход в миры, где смеются глазами, где тихо. Где-то там, где затеряны были когда-то Города с унесенными вверх колосами, Где их ветер однажды засыпал песками, Исполняют оазисы птичьи кантаты. Там, где стерлись следы на обветренных камнях, Нам оставило прошлое странные знаки. В тех местах, где горел до утра белый факел, Там стоят до сих пор в тишине чьи-то храмы. Мне нравится бродить одной по городам твоей сиренной и запахи пробовать на вкус, прислушиваясь к звукам пенным. Мне нравится здесь просто быть, и наблюдать за облаками, и воздух незнакомый пить, и радость теребить руками. Мне нравится оттенки всех таинственных прикосновений со съезди и твой тихий хрост. Твои шерсть и твоё дыхание. Лето, август, небо в звёздах, будто кто зажёг лампады. Их нецаешие взгляды С радо кростом. Их застывший на месте, с губ светевшей движения, изменяет цвет под тенью занавески. Под моим прищуром исходят с лиц лучи на перекрёсток тех дорог, где рвутся сосны вверх, туда, где звёзды пройдут. Я меняю угол зрения, наблюдение за тайной и смотрю, как рвётся ткани притяжение. Ты прошёл день ещё один в мире, где разные множатся комом знакомым. Тесть и погонщик, и пенсионер-оценщик, легенды и мифы Садома и Гомора. Ещё один день. Сколько их мне осталось, душедротко ценной познать в этом мире? Какие мне встречи случатся и цели, чтоб я их достигнув всему улыбалась? В какое попасть суждено мне течение, где я снова выплыть сумела, как будто? Какие сложить мне положено мудры, чтоб в светло войти, в золотое сечение? Где-то там, в центре старых галактик, где из звёзд расплетается дельта, запускают хранители света в нашу сторону во время для практик. В райских волнах купается тело, и стираются пятна на солнце. Если всплыть после темы удаётся, у границ между чёрным и белым. Это самое лучшее бегство из тех мест, где господствуют штормы. позволяет в пути свергнуть горы, чтоб вернуться к краюм детства. Прохладный воздух, небо с облаками. Отдыхает утро полной крудью ветер, твои шаги в траве едва заметны, ты там, где камни, ты увлечен, ты собираешь звуки и отдаешь их в руки дирижера и входишь в глубину зрачков моих, в артериальный шорох, показывая путь мне. ленисов другие звуки и он тобой не правит больше и так легки и так прикожны твои натроженные руки ты отвлекаешься от мыслей и вдруг на се отца переходишь и отпускает тело в воже и ты от солнца очень близко ты забываешь про опасность и обнимаешься с лучами и переводит тебя чайник с сиренской музыки на часность Ночи тишина, дыханье звёзд. Рассыпан запах наподно. Из дарека мне слышен шёпот. То я одиноки среди сосен. Ночь, тишина, другое время, другие образы и мысли. Ты смотришь в небо взглядом чистым и прижимаешься к дереву. Ты ждёшь ответного сигнала с его сияющих просторов. Спиза твоей спиной город под серебристым покрывалом. Ты устремлён, ты ждёшь свой ветер. Ты можешь с ним объединиться и отпустив сны заискриться своей радокою в ней. Где-то там за облаками, там, где ночит солнца синь мне. и лежаться дни на камне. Там с утра цветут деревья. Там полон нам тропом в море ходит бриз на лёгких вёслах. Там выра shields идут взорях абрикосовые звёзды. Там на тонких своих ножках ходит дождик по лею и шуршит тихонько прошлым, и стареет и цепнет. И стареет и замирает, оттерившись от безуми снов. оставшихся от мумий в коридорах полна лоней Ты уходишь, твой исход выерен по звёздным хордам, оставляя тело водам Ты скрываешь небосвод. Ты идёшь по коридорам в складках времени вибраций к месту пламенных оваций. Свет сиренский тебя ждёт. За тобой каснет лампы пережитых состояний. Коридорами сияний ты идёшь. Душа поёт. Ты проходишь через жизни, своих прожитых мгновений. Через взлёты и падения ты проходишь рекев про Там за занавесом лонном ты становишься летучим ты взлетаешь тебе лучше ты глядишь на мир с высот опрокидывая время ты летишь по лабиринтам вверх всё дальше от магнитов на какратных притяжений ты уходишь от иллюзий ты смеёшься над собою ты становишься душою ты распутываешь узел